Леночка-Тиньковка. Ранней весной, когда еще только набухают почки на деревьях, в вершине кроны раздается мелодичный свист Как будто капли плюхаются в воду. Это поет одна из самых маленьких наших птичек, пеночка-теньковка, или, как ее называют в народе, кузнечик. Маленькая-то она маленькая, а голос громкий, слышен издалека. Целыми днями копошится она в вершинах высоких деревьев, склевывая мелких насекомых а с наступлением лета устраивает на земле под кустиком или в кочке гнездышко шалашек с боковым входом.